Живи вкантадо де аму Антонио, а куда это ты так тихо крадёшься? Я не крадусь, я иду. Куда? На войну. Но ведь никакой войны сейчас нет. <свят> Правильной сейчас нет. Все ждут меня, в смысле, в любой момент она может начаться. А кто хочет на нас напасть? да, да кто угодно. Например, Ирландия. А почему? Ну как? У нас большая страна, у них маленькая И потом мы придумали текилу, а они любят выпить Но они же придумали виски Да, но у них уже заканчивается А это что это э, бутылки с зажигательной смесью чтобы смешивать а потом зажигать поджигать вражеские танки вдруг эти негодяи ирландцы смогут доплыть до нас из ирландии в танках вряд ли конечно но мы должны быть готовы ко всему а что это за квадратные пакетики с колечками внутри у «А, это кольца от гранат. Вот это красное с запахом клубники – основное, а это э, с пупырышками – запасное, если граната не раскроется, э, не взорвется». А зачем ты тогда так сильно надушился, Антонио? Мы же будем сидеть в засаде, чтобы нас не нашли вражеские собаки. А этот запах отбивает у них всякое желание нюхать. Все, Мария, спи. Я вернусь завтра. Надеюсь, что мы победим этих негодяев несколько раз. Темная ночь, я пошел. Только пули свистят по сути. Я буду ждать.